Так говорил, и, внимательно слушав, цари покорились. К битве пошли, и предшествовал им Агамемнон державный. Тою порой не в отче соглядал Посейдон земледержец. Он воеводом явился под образом древнего мужа, взяв за десную царя у строителя Атрида и к нему возгласил, устремляя крылатые речи. Царь Агамемнон. Теперь Ахиллесово мрачное сердце С радости в Персях трепещет, Как гибели бегства Данаев он созерцает. И нет у него ни малейшего чувства. Пусть же он так и погибнет, И бог постыдит горделивца. Ты же, Агамемнон, не вовсе Блаженным богам ненавистен. Может быть, скоро троянских племен И вождей и владыки прах по широкому полю подымут. Может быть, скоро ты их увидишь, бегущих от наших судов и от кущей. Рек он и с криком ужасным понесся стремительно полем, словно как девять или десять бы тысяч воскликнули разом сильных мужей на войне, зачинающих ярую битву. Гласом из Персии таким колебатель земли Посейдаон Грянул меж воинств, и каждому в сердце ахейцу вдохнул он бурную силу без устали вновь воевать и сражаться. Гера, царица златопрестольная, став на Олимпе, взоры свои с высоты устремила и скоро узнала быстро уже пролетевшего по славного боя брата и девере мощного. Радость проникла ей душу. Зевса на высях сидящего Иды потоками шумной, Гера узрела, и был ненавистен он сердцу богини. Начала думы вращать волоока и Зевса супруга, как обольстить ей божественный разум царя Эгеоха. Лучшую сердцу богини сия показалась дума. Зевсу на Иде явиться, убранством себя изукрасив. Может быть, он возжелает почить и любви насладиться, видя прелесть ее, а она и глубокий, и сладкий, может быть, сон прольет на зеницы его и на разум.